Глава девятнадцатая «Что стало с картинами Сайлоса?» — спросила я. Было утро, и мы с Белл сидели в ее комнате в Килбурне под железнодорожным мостом. Когда меня отправили в тюрьму, адвокат спросил, что делать с моими вещами. Я сказала «сжечь», и он сжег. То есть он пообещал и, надеюсь, сдержал свое слово. Все равно картины ничего не стоили. «Я могла бы их сохранить». Белл улыбнулась. Иногда она смотрит на меня, как на эксцентричного ребенка, который отпускает безыскусные и очаровательные невинные замечания. Когда ее поместили в тюрьму, я выписала себе месячный пропуск и навещала ее, однако вскоре Белл попросила больше не приходить. Но все изменилось. Теперь она другая. Я нужна ей. Какая горькая ирония. Теперь я ей нужна. Мы освобождаем комнату Белл, складываем ее немногочисленные и, можно сказать, жалкие пожитки в мой чемодан. Она переселяется. Белл сообщила сотруднику службы пробации, что переезжает ко мне, причем не на неделю или две, а на несколько месяцев, а то и навсегда. Потому что хочет, а я не знаю, как ей отказать. Прошлое не позволяет мне сказать нет. Отказ был бы актом насилия над прошлым, моими прежними чувствами и клятвами. Нельзя сказать, что я пребываю в радостном ожидании. Если бы я могла себе это позволить, то купила бы я дом побольше, и нам не пришлось бы, как говорят, вариться в одном котле. Но мне это не по карману. Нам с Белл придется жить бок о бок в четырех комнатах. У нее ничего нет, она полностью зависит от меня. Я еще не давала ей наличности, карманных денег на сигареты, но не сомневаюсь, что все впереди. Получает ли она социальное пособие? Я не спрашивала как и о том, что стало с деньгами, вырученными от продажи дома, принадлежавшего отцу Сайлоса. Она сама все рассказала. Я все потратила на адвокатов. Мне не предоставили бесплатную юридическую помощь, когда выяснилось, что у меня есть личный доход. Мы принялись складывать ее вещи в чемодан. Среди них я узнала о жерелье, когда-то подаренная казетой, длинную нитку янтарных бусс. «Сомневаюсь, что это настоящий янтарь. Скорее, просто цвет похож, и я ни разу не видела, чтобы был надевала его». Ожерелье лежало в длинном блестящем футляре черного цвета. Кажется, его еще называют лаковым, в котором когда-то хранились длинные перчатки. Вне всякого сомнения, казета подарила бусы вместе с этим футляром. Здесь же, завернутый в тряпочку, лежал перстень с гелиотропом темно-зеленый халцедон с красными вкраплениями яшмы. Этот драгоценный камень любили средневековые живописцы, используя в сценах бичевания, где он символизировал кровь святых мучеников. Похоже, я рассуждаю как Фелисити. Наверное, у нее научилась. Положив перстень на ладонь, я впервые стала внимательно его рассматривать. Сам перстень состоит из множества золотых нитей, На кольце они идут параллельно, а вокруг камня скручиваются и переплетаются. Я пыталась представить, откуда он взялся. Возможно, передавался в нашей семье от одного больного к другому, пока не попал к матери Дугласа, которая приходила с теткой моей матери. Я вспомнила, как газета подарила его Белл на 30-летие, на той вечеринке, когда Марк впервые пришел в дом с лестницей, и Белл взяла подарок безразличным видом, даже не поблагодарив. «Ты его когда-нибудь надевала?» — спросила я. Она не ответила на вопрос, а вместо этого сказала. «Можешь взять себе. Хочешь?» «Давай», — ответила я. «Наверное, это прозвучало не очень прилично, но я воспринимала перстень как подарок казеты, а не Белл». Ее слова и поступок удивили меня. Белл надела кольцо с гелиотропом мне на палец. «С этим кольцом я беру тебя в жены», — произнесла она и рассмеялась своим сухим смехом. Я ее не поняла, я очень часто не понимаю, чего она хочет. был все еще способна меня удивить. Так, например, я всегда удивлялась, как мало ей нужно личных вещей. Мы заполнили чемоданы один полиэтиленовый пакет, и комната опустела. «Представь, сколько барахла у таких, как Фелисити», — заметила я. Огромный дом, забитый вещами, и еще квартира, где их, наверное, не меньше. «Я не могу иметь то, что хочу», — сказала Белл. «И поскольку не могу себе это позволить, то лучше у меня не будет ничего». Я уже слышала это от нее, но тогда не знала того, что знаю теперь. По спине пробежал неприятный холодок, но Белл смотрела на меня так, словно забыла, что уже произносила эти слова. Она обвела комнату безразличным взглядом, не сомневаясь, что с таким же безразличием она относилась ко всем домам, где жила. Значит, Марк ошибался, пытаясь убедить меня, что она любит дом с лестницей и не хочет его покидать. Мы спустились на улицу и стали ловить такси. В определенный час такси проезжают тут из района Криклвуд в Уэст-Энд. Но машин не было, и мы пошли на юг по Килбурн-Хай-Роуд. Я несла чемодан, а был сумку. Они не были тяжелыми, день выдался теплый и влажный, с густым воздухом и заслонявший солнце дымкой. Если не подвернется такси, можно спуститься на станцию метро Килбурн-парк. Однако Белла, кинувшая взглядом длинный спуск, Мэйт Вейла вспомнила о нашей подруге. — Раз уж мы тут, мы можем зайти к Эльзе. Предложить это должна была скорее я, а не она. До сегодняшнего дня Белл не изъявляла желание видеть кого-то из прошлого, а съявившаяся без предупреждения Фелисити была почти груба. Она ни о ком не спрашивала, и ее охватывал ужас, когда я произносила имена газеты и Марка. Я могу это понять. Но Адмит, Эва, разве ей не любопытно, что стало с Айвором Ситуэлом Гэри и танцорами? Я не ответила, и тогда она произнесла, явно себя сдерживая, «Не стоило выходить оттуда, из тюрьмы. Там мне было лучше всего. Там я могла приспособиться. Наверное, мне нужно вернуться туда». На это нечего ответить. Банальности и слова успокоения раньше давались мне без труда, но теперь у меня не было никакого настроения. Вместо этого я махнула рукой в сторону Карлтон-Вейл. «Эльза живёт там. Хочешь сначала позвонить?» «Зачем, если мы уже у порога?» «Если она не хочет нас видеть, то может солгать в лицо точно так же, как по телефону». «Эльза не станет мне лгать?» Я расстроилась, но была даже рада этому. Рада почувствовать хоть что-нибудь, кроме тупого безразличия. Чемодан вдруг показался мне тяжелым. «Твоя очередь», — сказала я и протянула Белл чемодан. «Дай мне сумку». Эльза держит меня в курсе событий и рассказывает о людях. О тех, с кем я больше не встречаюсь, в отличие от нее. И это мой единственный источник информации. Она моя лучшая подруга, хотя мы не виделись уже несколько месяцев. После появления в моей жизни Белл я даже не звонила Эльзе. Не думаю, чтобы кто-то кроме меня еще называл ее так, как в школе, львицей. Одну из своих книг о парке Сафари я посвятила ей, любимой львице. А Эльза похожа на львицу. Сильная, гибкая, мускулистая, с желтыми кошачьими глазами и приподнятыми уголками рта. Естественно, она должна знать, что был у меня. Фелисити ей обязательно сказала, потому что Фелисити — ее двоюродная сестра. Или Эсмонт, который как-то раз со всей серьезностью заявил, «Сестра жены — моя сестра, муж и жена — одна плоть». Эльза взяла трубку домофона и на мои объяснения кратко ответила, «Входите». Она ждала нас на площадке первого этажа с полотенцем в руках и мокрый после мытья оранжево-желтый гривый волос. Был не стала ждать, пока она скажет хоть слово. «Я вижу, ты меня не узнаешь. Так сильно я изменилась». «Неприглядное зрелище, правда?» Мне почему-то захотелось ее ударить, наорать на нее. Какое-то новое для меня чувство, опустошающее. Разумеется, я ничего этого не сделала, то есть я просто промолчала, а только встретилась взглядом с Эльзой и опустила глаза, потому что от ненависти к Беллу у меня все дрожало внутри, хотя внешне я оставалась абсолютно невозмутимой, спокойной, напряженной и холодной. «Рада видеть тебя, был любезно отвечала Эльза, как настоящая кузина Эсмонда. «Надеюсь, вы с Ализабет пообедаете со мной?» Именно таким милым тоном она разговаривала с женщиной, которая совершила убийство и которую считали бы парией в любом цивилизованном обществе. Потом, уверенной походкой, повела нас за собой в квартиру. «Это другая квартира, не та, которую она ждала, поселившись в доме с лестницей». Та была далеко в Челси, практически в Фуллиме, еще дальше, чем пристанищей семьи Тинесе. С тех пор Эльза еще раз вышла замуж, а теперь ждет нового развода. Тогда ее больше интересовали не мотивы людей, а их сексуальные отношения, и еще она любила Казету, искренне радовалась ее счастью. «Похоже, у него нет собственных друзей», — говорила мне Эльза. «Если они и есть, то сюда не приходят». На первый взгляд у Белл тоже не было друзей, но это не совсем верно. Ее друзьями были Тенесе и Адмит, по крайней мере, она с ними общалась, а также я сама и Эльза. Но у Марка, похоже, друзей не было совсем. Я не могу вспомнить, чтобы в разговоре звучали их имена, только туманные упоминания о знакомых. Он также не распространялся в своем прошлом. Мы ничего о нем не знали, как будто бы Марк родился два года назад уже 36-летним или представлял собой творение пигмалиона «Белл», в которое вдохнули жизнь специально для того, чтобы я увидела его в глобальном опыте. Я испытала шок, правда приятный, когда однажды сидела в британской библиотеке, листая с какой-то другой целью старую подшивку «Радио Таймс», и наткнулась на его имя в списке исполнителей пьесы, которую слышала пять лет назад. Росмерсхольм, Ипсена, и Марк Хенрисон играл Педера Мортенсгора. Он не рассказывал мне о своем прошлом, да и чего бы это? Наверное, Казете рассказывал. Скорее всего, она знала его жизнь с детских лет и до настоящего дня. Понятия не имею. Я практически не оставалась с ней наедине. Рядом всегда был Марк. Эльза отказалась поддержать план Марка по удалению Белл из дома на время визита оценщика, поскольку была по-настоящему честной и искренней. Она могла, как сегодня предположила Белл, один или два раза прибегнуть ко лживо спасения, но никогда бы не согласилась обманывать подругу с недостойной целью. Так же, как и я, Эльза не верила, что Белл чрезвычайно привязана к дому с лестницей и не перенесет мысли о расставании с ним. Думаю, к тому времени Эльза уже поняла, что Марк не хотел, чтобы она жила в доме даже две или три недели, несмотря на то, что принадлежала к числу тех немногих гостей газеты, которые сами покупали еду, заботились о пополнении винного погреба и сами сдавали свои вещи в прачечную. Более проницательная, чем я, видевшая ситуацию со стороны, она подозревала Марка и поэтому любезным тоном ответила, стараясь смягчить сарказм. «Придется тебе делать грязную работу самому». В конечном итоге ничего делать не пришлось, поскольку оценщик не захотел осматривать каждую комнату, а Белл сидела у себя с включенным телевизором. Через три дня пришел представитель риэлторской компании, то ли еще будет, и посмотрел дом. Марку повезло, что как раз в это время был отправилась на одну из своих долгих прогулок, первую за несколько недель. До ее возвращения Марк и Казета уехали подыскивать себе дом, по крайней мере, я так думала. Они делали из этого тайну, поскольку Белл ничего не должна была знать. «Не представляю, как они выпутаются», — рассказала я Эльзе. «Разве что убьют ее?» Я как раз писала роман, в котором от одного из персонажей должны были избавиться с помощью убийства, иначе сюжетная линия заходила в тупик. Наверное, именно книга натолкнула меня на такую мысль. «Сомневаюсь», — ответила Эльза. В тот вечер нас всех пригласили на ужин танцоры. Раз в год они развлекали газету как бы в ответ за все, что от нее получали. Она угощала их ужином как минимум один раз в неделю, а также брала с собой на концерты, спектакли и в кино, и поэтому ни о какой компенсации не могло быть и речи. Но я подозреваю, что это немного успокаивало их совесть. Им приходилось терпеть общество всех жильцов дома, потому что газета умудрялась очень мягко и тактично отклонять их приглашение, если не могла взять с собой свиту, как со свойственной ему грубостью выражался Айвор. Я это помню, но не помню ресторанов, в которые мы ходили. Наверное, где-то в Сохо или на Шарлотта-стрит. Луису и Пердите повезло, гостей было всего пять, хотя в прошлом могло бы набраться и из десяток был тоже пришла, чем меня очень удивило. Странно, что она поставила себя в положение третьего лишнего, превратившись буквально в призрак на балу. Мы естественным образом разбились на пары. Казета и Марк, Луис и Пердита, мы с Эльзой. А был осталась в одиночестве. Наверное, она была самой плохо одетой женщиной в ресторане. И уж явно в нашей компании, похожей на перевязанный бечевкой пакет из нескольких слоев коричневой бумаги но все, все провожали взглядом именно ее, как всегда. Все дело в ее походке, в высоко поднятой голове, почти идеальной осанке, капни растрепанных светлых волос, бесстрастном лице и похожем на камею профиля. Нужно рассказать, как мы сидели. Три столика были составлены вместе, и Луис устроился во главе длинного стола, газета слева от него, Белл справа. «Марк сидел рядом с газетой, они всегда так садились, чтобы не разлучаться, а за ним Эльза. На другой стороне между мной и Белл сидела Пердита, так что мы с Эльзой оказались друг напротив друга. В тот вечер мы ничего не ели, никто еще не успел проголодаться. Кажется, Луис отщипнул несколько кусочков булки, и все мы пили разные напитки. Белл заказала бренди. Странно, что я отчётливо все это помню». Все остальные пели Херес или вино, а Казета, разумеется, апельсиновый сок. Но Белл попросила бренди двойную порцию. И в ее голосе сквозило такое отчаяние, словно без спиртного она просто умрет. В новом платье из светло-желтого батиста с редким узором из белых ромашек Казета была очень мила. Лицо ее светилось покоем и счастьем. Неяркий свет в ресторане льстил ей. В тот день она сделала прическу, и ее волосы блестели почти так же, как у Белл. В кои-то веки газета разговаривала не с Марком, они часто вели себя так, словно вокруг никого нет, а вступила в спор с Луисом, кто бы мог подумать о том, что нужно ли отдавать Гибралтар Испании. Когда подошел официант, чтобы принять заказ, Луис как раз закончил рассказывать шутку о генерале Франко, сказавшем, что Британия может оставить себе Гибралтар, если вернет ему Таримолинос. В этот момент к Марку сзади подошла женщина и тронула его за плечо. Ей было около сорока. Смуглая, привлекательная, одетая проще и строже, чем большинство из нас. Он оглянулся и тут же встал, отодвинув стул, а женщина поцеловала его в щеку. Мне почему-то доставляет удовольствие сказать, что Марк побледнел. В романе я написала бы, что кровь отхлынула от его лица или что он густо покраснел, но нет, Марк просто побледнел. «Привет, Шейла», — поздоровался он, потом медленно и монотонно произнес наши имена, как будто с трудом оправлялся от шока. «Казета, Эльза, Элизабет, Пердитта». «С Белл мы, конечно, знакомы», — перебила она его. Женщина с улыбкой взглянула на Белл, которая держала в ладонях бокал с бренди и смотрела прямо перед собой. К этому времени уже стало ясно, что-то случилось или в ближайшее время должно случиться. Это понимали все, кто сидел за столом. Но не женщина по имени Шейла, которая вертела головой, говорила «Привет», «Здравствуйте», а потом произнесла «Я Шейла Хенрисон, невестка Марка». Она повернулась и кивком указала на мужчину, сидевшего в компании, почти такой же большой, как наша. Тот встал, извинившись перед соседкой, и подошел к нашему столику. Лицом мужчина не был похож на Марка и выглядел гораздо массивнее, но с первого взгляда становилось ясно, что они братья. Но это значит, что он приходит с братом и Бел. Наверное, Шейла Хенрисон была очень невнимательной женщиной. Молчание за нашим столом стало почти осязаемым, однако она как будто бы ничего не замечала. Ее муж подошел к нам, что-то сказал Марку, похлопал его по плечу. «Разве не странно, что я не запомнила имя брата Марка?» А потом Шейла пустилась в объяснение. Они жили за границей, в рияде Бахрейне или где-то там еще. Приехали домой на несколько недель в отпуск, попытались написать, а затем позвонить Марку, но не имели удовольствия, как она выразилась, пообщаться с ним, что неудивительно, поскольку Марк теперь не возвращался домой в Брук-Грин. Шейла предложила объединить компании и сесть всем вместе. Персонал как-нибудь это устроит, потому что они пришли сюда с друзьями, которые знают Марка и которым будет приятно снова его увидеть. первый подала голос газета. Она выглядела растерянной. «Нет, не несчастный вовсе нет, просто озадаченный Прервав поток слов Шейлы, что было ей не свойственно, она спросила брата Марка, «Значит, Белл ваша сестра?» «Нет», — ответил он, — «Почему вы так решили?» Я слышала, как Белл вскрикнула, «Не от испуга, а скорее от отчаяния». Казета не побледнела и не залилась краской, но на ее лице проступил возраст, она постарела прямо на наших глазах. Кассета протянула руку, словно хотела коснуться Марка. Он по-прежнему стоял, напрягшись и устремив взгляд в одну точку в дальнем конце ресторана. Застыл между невесткой и братом, как преступник, которого вот-вот арестуют. Брат Марка нервно засмеялся. «Кажется, я сказал что-то лишнее». В эту секунду подошел официант с тарелками в обеих руках и первыми из заказанных нами закусок. Казета посмотрела на тарелку с артишоками, которую поставили перед ней, прикрыла рот ладонью и вышла из ресторана. Она шла быстро и неуверенно, как слепая, натыкаясь на людей и отодвигая с дороги стулья. Сначала не могла открыть дверь, потом отпустила ее, позволив той с грохотом за собой захлопнуться. Все разом заговорили. Луис и Пердита спрашивали, что случилось. Эльза закатила глаза и сказала мне, что жалеет, что пришла сюда был в ярости стучала кулаками по столу повторять «Чёрт, чёрт, чёрт, о чёрт!» «Ради всего святого, что я такого сделал?» — спросил брат Марка. Марк не ответил. Он пошёл за газетой. Иногда я задаю себе вопрос, заплатили ли бедные луиса и Пердита за еду, к которой, похоже, никто не притронулся. До меня донёсся голос Луиса, сообщившего официанту о неприятностях и невозможности остаться. Пердиту я больше не видела, в отличие от ее мужа, но это уже другая история. Пробормотав, что нам очень жаль что мы тоже должны идти, я оставила их с братом Марка и его женой, которые пытались выяснить, что случилось, а сама последовала за Эльзой и Белл. Казета исчезла, Марк тоже. Эльза спросила то, что не решалась произнести я. «Почему ты сказала, что он твой брат?» Белл демонстративно пожала плечами. Потом ткнула в меня пальцем. Это была ее идея. Она спросила, не брат ли он мне, и я подумала, почему бы и нет. Мне показалось, что так будет лучше, и ничего бы не случилось, если бы эта глупая сука не открыла рот. «Что значит, так будет лучше?» был молчала. «Он мой любовник», — наконец сказала она. Кажется, я вскрикнула. «Давно?» У меня был свой интерес, почти как у козеты — «Много лет». «Значит, мы с газетой в одной лодке». «Когда я впервые увидела их вместе в глобальном опыте?» «Три года назад». «Он больше не твой любовник», — с жаром заявила я. «Нам был нужен...» — Белла молкла, подыскивая слова, но выбрала самые неподходящие. «Временный перерыв». «Мы шли по улице, я не помню какой». Погода была теплой, влажной, темнеть еще не начало. Ранний летний вечер. Такого рода потрясение причиняет боль, вроде колики, которая возникает после быстрого бега. Я чувствовала себя, как после бега. Мне захотелось сесть, и я села. На ступеньке крыльца. Эльза остановилась и посмотрела на меня. Ее лицо выражало сочувствие, но в то же время выглядело удивленным. Белл стояла чуть поодаль. Если бы меня попросили ее описать, я бы сказала, что она выглядела смущенной. Очень необычное для нее состояние. «Я не могу объяснить», — сказала она. Эльза посмотрела на нее так, словно хотела ее ударить. «А почему бы тебе просто не свалить?» Что Белла сделала? Просто ушла от нас высоко, подняв голову. Дошла до перекрестка и повернула направо, скрывшись из виду. Мы с Эльзой еще немного посидели на ступеньках, пока я размышляла, что это, то есть, что Марк, любовник Беллы, значит для меня и для Казеты. А потом поймали такси и поехали домой. Дом казался пустым. Я вышла на улицу, чтобы проверить, где машина Казеты. По-прежнему Вольво, но не та, в которую мы переезжали сюда, а уже вторая по счету после неё. Найти место для машины на Аркенджел Плейс становилось все труднее, но переулки еще оставались свободными. Я окинула взглядом улицу, заглянула в переулки, но Вольво не обнаружила, и от этого мне стало немного легче. Я подумала, что Казета и Марк смогли куда-то поехать вместе. В любом случае, я уже меньше волновалась за Казету. Мы с Эльзой вышли из дома, чтобы поесть, а потом стали ждать. Она ни о чем меня не спрашивала. А взяла со стола газеты один из новых романов и принялась читать его. Я убеждена, Эльза считала, что моя эмоциональная связь с Белл отличается от нашей с ней дружбы. Но тогда мне было все равно, и я даже этого не скрывала. Читать я не могла, а просто лежала в кресле, разглядывая украшенный лепниный потолок и похожую на паутину люстру. Я думала, и я страдала. Время приближалось к полуночи. «У меня такое чувство, что больше мы Белл не увидим», — сказала я. «Мне все ли равно?» Я не ответила. «Эльза прекрасно знала, что мне не все равно». «Она сюда не вернется», — сказала я. «И за своими вещами тоже они ей безразличны. Пойдет к кому-то еще, например, к матери». «А ты уверена, что у нее есть мать?» «Нет, не уверена. Я думала, что у нее есть брат». «Давным-давно, когда мы встретились в Торнхеме, Белл говорила мне, что у нее нет родителей, что она лишилась их в 12 лет. Так что твои слова о матери кажутся мне подозрительными». «Точно так же она могла соврать и тебе». «Совершенно верно. Только оба утверждения одновременно не могут быть правдой». «Интересно, что случилось, когда Белл было 12? Она говорила, что ее родители стали жертвой несчастного случая или что-то в этом роде?» «А что произошло с ней?» Она сказала мне только, что лишилась родителей, и ее поместили в какое-то заведение. «Хочешь сказать в детский дом?» Эльза как-то странно посмотрела на меня. «Не думаю, что это был детский дом, по крайней мере, в начале. Потом да. Я не знаю, что это». Пока она говорила неохотно, с сомнением, словно из нее приходилось вытягивать слова, мы услышали, как внизу открылась входная дверь. Мы сидели в гостиной, и, как мне кажется, обе подумали, что это «Казета» или «Марк». А хорошо бы «Казета» и «Марк». Кто-то один преодолел первый пролет, миновал нашу дверь и стал подниматься выше. Наверное, Белл. Мы слышали, как она, тяжело ступая, взбиралась по лестнице. Именно поэтому мы не были уверены, что это Белл, и вышли на площадку, чтобы прислушаться. Стояли будто персонажи сказки о привидениях, услышавшие странные звуки и незнакомые шаги. Держали друг друга за руки и смотрели наверх. Нелепый, истеричный поступок, но мы затаили дыхание, словно присутствовали при развязке драмы. Скрип 104 ступеньки был слышен даже с нашей площадки. Дверь в спальню был закрылась. Эльза улыбнулась своей кривой ироничной улыбкой, а затем и разрядила атмосферу, заметив... У нее нет матери. Мы вернулись в гостиную, но спать совсем не хотелось, хотя шел уже и второй час. Мы открыли стеклянную дверь и вышли на балкон. Ночь выдалась теплой, тихой, но если прислушаться, можно было услышать музыку, две разные мелодии, а также другие звуки, тихий гул транспорта и ритмичное постукивание, словно кто-то, проработав весь день, решил ночью повесить на стену полки и шкафчики. Листва была густой, как на деревенской улице, кроны деревьев неподвижно застыли. Дом напротив был увид виноградом, бледно-зеленые листья которого блестели в свете уличного фонаря. Я с удивлением увидела Вольва. Машина стояла на том месте, которое было пустым, когда мы с Эльзой выходили из дома. Мы видели только крышу автомобиля и понятия не имели, как долго он тут стоит. Мне пришло в голову, что нужно вернуться в комнату и выключить свет. Не могу сказать, сработала ли эта уловка или погашенный свет остался незамеченным, но через пару секунд открылась водительская дверца, и из машины вышел Марк. Я едва удержалась от крика и почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Что стало с газетой? Где она? Не может быть, чтобы Марк ее не нашел и вернулся для того, чтобы взять машину и поехать на поиски. Он обошел вокруг Вольво и открыл дверцу со стороны пассажира. Я вспомнила его неизменную вежливость. Казета вышла сама, не опираясь на предложенную руку. Тем не менее, они были вместе, они вернулись вместе. Марк захлопнул дверцу, и они стояли, глядя друг на друга. А затем, прямо на улице, где все могли их видеть, безразличные к тому, наблюдают за ними или нет, заключили друг друга в объятия и замерли, щека к щеке. Марк обнял казету за талию и повел к двери. Они скрылись из виду. Эльза, вежливая и дружелюбно с Белл, словно та всего лишь проехала без билета в метро. Помнит ли она тот ужин, бегство Белл, мои страдания? Мы все благополучно выдержали экзамен среднего возраста. После ленча за кофе я наблюдала за Белл, такой величественной и благородный невозмутимой и... безопасный Ее слова эльзи о неприглядном зрелище казались нелепостью. Возможно, она сказала так потому, что с того дня, когда я гналась за ней в метро или когда пришла в ее комнату в Килбурне, она словно сбросила много лет. Белл словно помолодела, ожила. Я видела, как Эльза переводит взгляд с ее лица на мое. Наверное, у меня разыгралось воображение, но мне казалось, что Эльза сравнивает нас, недоумевая, почему Белл, на долю которой досталось столько страданий, выглядит лучше Элизабет, почти не страдавшей. Конечно, она ничего не сказала и, возможно, даже ничего такого не думала. Мы болтали о безобидных пустяках, и прошло уже часа два, а я все еще не задала Эльзе вопрос, обязательный для наших встреч. Других способов получить ответ у меня не было. Эльза рассказала нам о своей новой работе, о своем новом мужчине, которого, возможно, ждала всю жизнь, хотя замуж за него не собирается, потому что больше никогда не выйдет замуж». Мы поведали о своем утреннем занятии, о дальнейших планах и намерении где-нибудь отдохнуть вместе. Я упомянула об отце и его приезде. А потом Белл встал и спросила, где у Эльзы ванная. «У тебя есть ванная?» Вопрос прозвучал именно так, словно кому-то могло прийти в голову, что хозяйка этой очаровательной и со вкусом обставленной квартиры пользуется общественным туалетом и банями. Когда Белл вышла, Эльза улыбнулась мне и Я поняла, что мы подумали об одном и том же. Может, Белл в чем-то и изменилась, но осталась такой же бестактной, невнимательной и абсолютно безразличной к правилам приличия. Я поспешно задала свой вопрос. Эльза, похоже, меня поняла. Ее взгляд уперся в закрытую дверь. «Полагаю, хорошо, мы разговаривали по телефону пару недель назад. Я рада, очень рада. Не думаю...» Как часто я произносила эти слова, но всегда так робко. Э, не думаю, что речь заходила обо мне. Такая конструкция предложения чрезвычайно удобна, правда? Можно обходиться без имен, на случай, если кто-то подслушивает под дверью. Нет, Лизи, мне очень жаль. Я кивнула. У меня создалось впечатление, что даже упоминание о тебе причиняет ей сильную боль. Был не спрашивала», — сказала я а сама ничего не хочу говорить, пока она не спросит. Я слышала, что был возвращается, слышала, как она остановилась у двери, прежде чем взяться за ручку. Она может подслушивать. Мы с Эльзой умолкли и переглянулись, ожидая, пока войдет Белл, охваченные страхом и зная, что она стоит по ту сторону двери, надеясь услышать тайны, не предназначенные для ее ушей.